Глава пятьдесят пятая. Тяжелая деревянная дверь скрипнула, впуская нас внутрь святилища. Чем дальше мы продвигались по залу, тем четче в нос врезался затхлый запах сырости. Мы быстро дошли до каменной глыбы, которую нашли в прошлый раз, и навалились на нее втроем. На этот раз глыба поддалась. Мануэль пару раз дернул полностью показавшийся железный люк, и, развивая по всему залу пыль, открыл крышку. Мы уставились на кованую лестницу, ведущую в бездонную темноту. Неожиданно дверь святилища распахнулась, и внутрь на велосипеде въехала Изи. «Изи?» — недовольно уставилась я на нее. «Ты должна быть в школе». «Что ты здесь делаешь, мелкая?» — взъелся Мануэль. «Как будто бы я упустила возможность посмотреть на великолепное преображение в Моурус, Ухмыльнулась Изи, спрыгивая с велосипеда и подбегая к нам. «Ты ослушалась нас и прибежала, чтобы поглазеть на мое преображение?» — начала я. «Кто сказал, что я о тебе?» «Я об этих красавчиках», — показала она набратив братьев Паласио. «Уверена, они становятся еще горячее в своей второй ипостаси». «Изи!» «Да шучу я, шучу!» — подняла она руки и уставилась в подвал. Мы с Карлой решили, что без меня вам не справиться. Вы знаете, как ориентироваться в подземных пещерах? Нет. Так что я, ваша единственная надежда, быстро найти то, что вы ищете. А время поджимает. Поэтому двинулась к нам Изи. Бесполезные споры предлагаю заменить на по-настоящему важные действия. Мы с братьями Паласио переглянулись и молча пришли к выводу, что Изи права. Я вспомнила, когда мы спасались от Дипа в ночь, когда сбежали из храма ведьм. Если бы не Изи, мы не смогли бы выбраться. В одно мгновение Андрес и Мануэль начали превращаться в Моурус. Я последовала их примеру. Пока разноцветные свечения покрывали наши тела и крылья, Изи с открытым ртом окидывала нас восторженным взглядом. В конце она остановилась набрать их Паласио, не зная, кем восхищаться больше. Пока мы спускались вниз по лестнице, Изи несколько раз предложила Андресу превратить её в Моурус, чем вызвало у меня смех. Когда наши ноги коснулись бетонного пола, мы осмотрелись. Впереди тянулись длинные ходы. Нам оставалось только выбрать один наугад и идти, слушая интуицию. Изи замерла на секунду, а затем решительно двинулась в левую сторону. «Сюда!» — указала она. «И почему ты так уверена?» — спросил Мануэль. Изи потрогала стену. «Сырость исходит отсюда. Если то, что мы ищем, наделено какой-то живой энергией, то оно точно там». Мануэль недоверчиво взглянул на неё, но после того, как мы с Андресом двинулись за Изи, последовал за нами. Мы шли за Изи достаточно долго, пока она на ходу трогала стены, пол, соскребала с потолка глину, принюхивалась к воздуху К счастью, свет, исходящий от наших крыльев, освещал достаточно пространства, чтобы мы могли спокойно идти. Всё ещё уверена, что прислушиваться к советам мелких девчонок хорошая идея, огрызнулся Мануэль. Чувствуете? перебила его Изи, указывая пальцем наверх. Мы замерли, но ничего, кроме тишины и нашего учащённого дыхания, почувствовать не удавалось. Здесь воздух тяжелее. «Конечно, тяжелее. Ты знаешь, на какой мы глубине?» — спросил Мануэль. «Дело не в этом», — ответила Изи. «Здесь должен быть плотный воздух с сыростью, а я не чувствую сырости, как раньше». Она прижалась к стене ухом, вдохнула запах камня, провела по нему рукой, постучала пальцем, затем провела рукой по полу и чуть подпрыгнула. Мы молча наблюдали за её махинациями, пока она не двинулась в левую сторону. Нам ничего не оставалось, как последовать за ней. Мы прошли еще пару минут, когда неожиданно вдали показался слабый свет. Воодушевленные мы двинулись вперед. Пройдя метров двадцать, мы оказались в широкой пещере, уставленной светящимися камнями. Точнее, осколками камней. Такими же, какие я видела в непроходимом лесу. Теперь ни у кого сомнений не осталось. Мы нашли то, что искали. Изи радостно подпрыгнула и кинулась мне в объятия. Я со смехом обняла её. «Хорошая работа», — Андрес улыбнулся и потрепал её по пушистым волосам. «И где искать амулет?» — эхом донёсся из глубины пещеры голос Мануэля. Он ходил вдоль светящихся камней, рассматривая их со всех сторон. Я подняла голову и заметила на потолке такие же узоры, как и на камнях. Я взлетела и коснулась пальцами рисунков. Это был древний костильмовский язык Моурос. Буквы были выцарапаны в камне, грубо и неаккуратно, словно в спешке. "Ребята", взглянула я вниз. "Тут нужна ваша помощь". Андрес подлетел ко мне и начал изучать надписи. Не совсем разборчиво, но, видимо, кому-то из Моурус удалось выцарапать эти священные слова сохранения силы, чтобы они не погибли здесь. Вероятно, только благодаря этим словам семья Моурус всё ещё была жива. Но чтобы вытащить их из пещеры, нужно обыскать каждую стену вдоль и поперёк и найти амулет, спрятанный Жуаном. Когда мы с Андресом приземлились, он удивлённо начал рассматривать мои крылья. «Как ты научилась так хорошо летать?» «Ох, прости, братик», — донёсся до нас весёлый голос Мануэля. «Совсем забыл сказать, что вчерашнюю ночь малышка Эстелла провела не в своей постели». Андрес взглянул мне в глаза так, словно ему влепили пощёчину. Обида резко хлестнула по сердцу, но тут же сменилась приятным воспоминанием о том, как Мануэль учил меня летать, как показал своё тайное место». Это заставило меня молча развернуться и присоединиться к Мануэлю в поисках амулета. «Эй, тут ещё один проход!» — раздался голос Изи неподалёку. Мы подошли к каменной стене и увидели спрятанную в темноте узкую нишу, которая вела куда-то. «Я посмотрю», — сказал Мануэль, и, расталкивая нас, прижал крылья к телу и протиснулся в щель. Через минуту с той стороны донеслось. «Здесь тоже эти камни». Придётся их обыскать. «Может, нам разделиться?» — предложила я. «Так будет быстрее». Изи воодушевлённо кивнула и уже сделала шаг вперёд, как я произнесла. «Изи, поможешь мне?» Она вздохнула, но согласилась. Андресу пришлось идти вслед за Мануэлем. Не знаю почему, но мне не хотелось сейчас оставаться наедине ни с одним из братьев Паласио. Мы с Изи присели на корточки и начали трогать камни. «Как мы сможем понять, что нашли то, что ищем?» — спросила Изи. «Говорят, что почувствуешь». «Нужно было нам разделить братьев. Оставлять их вместе, когда огонь Моурус слишком силен — не самая лучшая идея». Я замерла и уставилась на Изи. «Что ты имеешь в виду?» Мануэль и так еле контролирует свой огонь. А когда рядом огонь Андреса и священные камни... Это становится для него настоящей пыткой. Ты что, не знаешь, что у него случаются приступы после аварии?» Было поразительно, что любопытство этой маленькой девочки помогло ей не только изучить историю Моурус, но и разузнать тайны братьев. «Я видела один раз», — сказала я, вспоминая, как Мануэль впал в панику, когда убил рыцаря мечей. Андрес еле привел его в чувство. «Да, он многим обязан Андресу». Но на его месте я бы так не нянчилась с Мануэлем. Как бы он мне не нравился, но Мануэль тот ещё грубиян. Как он может так обращаться с человеком после того, как чуть не лишил его глаза?» Я застыла в недоумении и еле слышно прошептала. «Что значит «чуть не лишил глаза»?» Изи удивлённо взглянула на меня. «А ты не знаешь? Шрам Андрес получил из-за Мануэля». В ту ночь, когда погибла Мария, они стали бороться. Огонь Мануэля подпалил лицо Андресы. Говорят, это проклятие Моурус. Если они обратят свой огонь против своих же, а не в битве с колдовством, то и последствия будут страшны. Благодаря древним знаниям Коэлебре еле удалось сохранить Андресу глаз. Но шрам все равно остался. Мои пальцы до боли впились в камень. Сердце глухо забилось. Мануэль винит себя в смерти Марии, но если он узнает, что виноват еще и в случившемся с Андресом, то никогда себе не простит. Мне часто приходили в голову мысли о необычной травме Андреса. Его глаз был поврежден настолько сильно, что не была видна даже радужка. Обычный человек вряд ли сохранил бы зрение при таком повреждении. А Андрес видел. Слабо, но видел. И теперь стало понятно, что это след, оставленный сверхъестественным воздействием, и его последствия нарушают законы природы. Я уже открыла рот, чтобы предупредить Изи держать всё в секрете, как позади послышался шум. Я резко повернулась, и паника захлестнула меня с головой. Мануэль застыл, ошарашенно глядя на Изи. На его лице плескались смешанные чувства, но я с ужасом поняла, что он всё слышал. Изи сообразила, что натворила, и посмотрела на меня молящим взглядом. «Там не удалось ничего найти», — прервал накаляющуюся атмосферу голос Андреса. Он вышел вслед за Мануэлем, стряхивая с крылья в пыль, и прошел мимо него. Андрес удивленно посмотрел на нас по очереди и не успел открыть рот. Мануэль кинулся на него и, хватая за грудки, вжал в стену. «Мануэль!» — закричала я. Мы с Изи вскочили на ноги. Андрес от удивления даже не смог ничего сказать. Он смотрел на разъярённого брата, в плотно сжимавшихся кулаках которого собиралось пламя. Мануэль перевёл глаза на шрам на щеке брата, и по его собственной щеке покатилась слеза. «Ману, почему ты не сказал?» — прервал Андреса Мануэль. «Почему не сказал? Чёрт тебя побери!» «Ты же говорил, что в тебя попала чёртова деталь, отлетевшая от горящей машины!» Мануэль сжал губы, глубже вдавливая Андреса в стену. От его тела начал исходить такой жар, что я испугалась, что он подпалит всё вокруг. Андрес не пытался вырваться. Он перевёл свои округлившиеся глаза на нас с Изи. Изя опустила голову. «Прости!» «Благородный Андрес!» Грубо выплюнул Мануэль, вновь привлекая внимание брата. «Всегда такой правильный! Хотел казаться добрым мучеником, скрывая от меня, что я чуть не лишил тебя зрения!» Андрес сглотнул. «Я сделал это не из-за благородства», — тихо сказал он. «Я сделал это потому, что ты мой брат, и я тебя люблю. Если была бы возможность снова стереть тебе память, чтобы ты не страдал еще и из-за вины передо мной...» Я, не задумываясь, сделал бы так же». Глаза Мануэля покраснели. То ли из-за сдерживаемых слёз, то ли из-за сдерживаемого огня. А может, из-за всего одновременно. Через пару томительных секунд Мануэль оттолкнул его от себя и сделал шаг в сторону. «Как вы стёрли мне память?» — спросил он, всё ещё сжимая кулаки. Он держал в себе огонь как мог. Эмилиану дала твар поэтому ты не помнишь то, что случилось после того, как Мария погибла». да «Дай угадаю, это тоже было твоей идеей?» — двинулся Мануэль к нему. «Да». «Что ещё ты от меня скрываешь, братик? Какие ещё ужасные вещи я успел натворить за свою никчёмную жизнь? Мой чёртов огонь приносит только страдания, а вы покрываете это». «Ты делаешь это не специально!» Впервые повысил голос Андрес. Я никогда не видела, чтобы на его лице играло столько эмоций. Да, возможно, ты ведёшь себя как придурок большую часть времени, и твои эгоистичные поступки ставят под угрозу не только тебя, но и других. Но ты, чёрт тебя побери, не делаешь это специально. Ах, вот оно что, ухмыльнулся Мануэль. Вскрылись твои настоящие мысли о подонке и эгоисте Мануэле. Сразу бы так. «Зачем эта показушная двуличность?» Андрес в ярости подскочил к брату и схватил его за грудки. «Добавь тогда к этим характеристикам еще и неблагодарность», прорычал он ему в лицо. «У тебя кишка тонка меня ударить. Хочешь посмотреть?» «Господи, как же вы оба достали!» Я подбежала к братьям и встала между ними, отталкивая их друг от друга. Андрес легко отпустил Мануэля, но испепелять взглядом не перестал. «Ты», — указала я на Андреса, «если уж взял на себя ответственность быть взрослым и заботиться о брате, будь добр нести это бремя во всем. Не обязательно оправдываться, когда Мануэль манипулирует тобой. Будь умнее». «Ты что, не понимаешь, что таким образом он пытается обратить на себя твое внимание, чтобы ты, наконец...» «Сделал первый шаг к примирению!» «Вовсе я не пытаюсь», — раздраженно начал Мануэль. Но я перебила его. «А ты?» — ткнула я пальцем в его плечо. «Да, мне не понять, через что ты прошел. Но прошлые обиды тянут тебя на дно. Как ты этого не понимаешь? Одна нелепая ошибка не должна заставлять тебя отгородиться от всех. У тебя замечательная семья» и самый лучший брат на свете. Попытайся уже перешагнуть через случившееся, чтобы жить дальше. Жизнь продолжается, как бы тебе это ни было трудно осознавать. Поэтому найди в себе мужество простить брата за ошибку, которую он не совершал. И самое главное — найди в себе, наконец, мужество простить самого себя. Я взглянула на Андреса. «Вы нужны друг другу». От вас зависит судьба вашего города. Попытайтесь, наконец, осознать это». Андрес и Мануэль молча посмотрели друг другу в глаза. Каждый вел войну с гордостью, чтобы, наконец, сделать первый шаг. И это была самая сложная война, с которой они столкнулись. «Смотрите!» — внезапно раздался голос Изи. Она указывала на стену позади нас, из глубины которой сочился яркий свет. Я двинулась к одной из стен круглой пещеры. Положив на неё руку, я ощутила невидимую энергию, исходящую из недр стены. Вибрация стала ещё сильнее, словно кто-то раздалбливал стену с той стороны. Неожиданно под моей ладонью образовалась трещина. Я охнула, когда трещины стали расползаться по стене, отдавая красным свечением Разломы ответвлялись. Показывались другие цвета. В один миг стены засветились настолько ярко, что вибрация под ладонью стала невыносимой. Тогда куски стены начали отламываться. Мы отошли в центр, наблюдая за разваливающейся стеной. В образовавшемся проеме показался амулет. Его нельзя было ни с чем спутать. Светящийся железный круг с камнями древней породы внутри. Андрес взял его и посмотрел на нас с Мануэлем. Я коснулась амулета, и Мануэль последовал моему примеру. Голубой, оранжевый и красный огни начали колыхаться вокруг амулета, наполняя его силой и энергией трёх моурус. Ссора сейчас не имела значения, они ней все забыли. Ведь перед нашими глазами происходило настоящее волшебство. Внезапная вспышка и противоположная стена тоже начала раскалываться. Изи удивлённо ахнула. Я тоже не могла скрыть восхищение. Моурус один за другим начали выходить из стены. Они рушили оставшуюся каменную преграду и освобождались от многовекового плена. Эти Моурус были великолепны. Взрослый мужчина, юноша и девушка примерно моего возраста. На них была простая одежда светлых оттенков из прошлой эпохи. Тела покрывало золотистое свечение. Крылья горели необычайно прекрасным золотистым пламенем. Каждое перо блестело и переливалось. Когда последний Моурус выбрался из плена, стена перестала рушиться. В мгновенно наступившей тишине взгляды Моурус обратились на нас. Заметив крылья за нашими спинами, они один за другим сменили облик, превращаясь в людей. Старший из всех, мужчина со светлыми волосами до плеч и лёгкой щетиной, сделал шаг в нашу сторону. Он обвёл серьёзным взглядом наши крылья. «Наследие», — сказал он твёрдым голосом. «Сколько лет мы спали?» «Почти четыреста», — ответил Андрес, шагая навстречу их предводителю. «Мы пришли освободить вас, потому что Кастельмо вновь настигла беда. Мы просим вас о помощи!» заявил он уже громче и обвёл взглядом всех Моурус. «Без вас нам не справиться». «Почему вы спасли нас только сейчас?» раздался грубоватый голос девушки. Она откинула назад длинную косу и скрестила руки на груди. Огонь Моурус пропал из её глаз, но метать в нас искры они не перестали. «Потому что мы могли спасти вас, только когда вы по-настоящему станете нужны» ответил Андрес их предводителю. «Ведьмы?» — спросил тот. «Бруксы, оживший король из ведьминской колоды, и королева-ведьм». Андрес взял паузу, чтобы только что пробудившаяся семья Моурус смогла осознать масштаб бедствия, настигшего Кастильму. «Без вас нам их не одолеть». Вожак пробудившихся Моурус поиграл желваками. Он помолчал пару томительных секунд, Затем поднял голову и произнес. «Тогда веди нас, наследник».